Глава двадцать 22. Дровосек. Я боялся опоздать. Эля, девушка импульсивная, могла переубедить подругу избежать у меня из-под носа. По витой лестнице я буквально взлетел и лишь у двери в веб-комнату заставил себя остановиться, чтобы перевести дыхание. Не хватало предстать перед девушкой взволнованным идиотом, который летел к ней через половину города нарушая правила движения. Сердце стучало в груди, но стоило мне войти, как оно успокоилось и забилось медленнее. Моя колючая кореглазка сидела на диванчике, поджав под себя стройные ножки. На ней был надет все тот же строгий деловой костюм. Эля не выглядела как клиент ночного клуба. Ей бы скорее подошло амплуа строгого управляющего. Добрый вечер. Константин Вениаминович. Эля старалась держаться профессионально, но ее взгляд был расфокусирован. Не пьяная, но и не трезвая. Я помню Элю такой. В эти моменты ей хочется движения, приключений, ветра. "Добрые Лина, пойдемте». "Куда?" удивилась она, но опустила ступни в туфли и поднялась с дивана. На улицу нас ждет ночной город и долгая беседа. Я пожал плечами. Решать тебе. Неужели я вспомнила меня? Было бы неплохо. Быть может, разобравшись в прошлом, мы бы могли, вот тут я терялся, что могли начать все сначала, забыть и двигаться дальше строя спокойные рабочие отношения. Или опять стать любовниками без обязательств. В клубе было шумно и много народа. Я инстинктивно прижал к себе Элю, чтобы ее никто не задел. Аромат почули и сирени переплетался с чем-то пряным, и я невольно сделал более глубокий вдох. Это Gucci Guilty Pour Femme. Вы постоянно меня нюхаете. Может, мне подарить этот парфюм Марии?» Но ревности и недовольства Эля даже не пыталась скрыть, а я не смог удержаться и не улыбнуться. Вот, значит, что тебя привело в клуб. Моя корегласка оказалась собственницей. Стоп, откуда она знает имя малышки? Улыбка исчезла, а я пристально посмотрел в лицо Эли. Не стоит, и они не подойдут. Я обязательно узнаю всё но не в этом шумном клубе, а в более спокойном месте. Тем более, до моей машины осталось уже не так и далеко. Проходя мимо барной стойки, я бросил бармену 200 долларов. Это много, мы пили только кофе, возмутилась запасливая моя. Эля, молчу. Эля и молчание это невозможное. Интересно, надолго ли ее хватит? Минут на пять, не больше. Стоило нам сесть в салон машины и включить радио, как девушка тут же добавила громкости и стала подпевать Айра Смиту. Хаммер рассекал улицы ночной Москвы и вез нас ко мне домой. Это решение пришло ко мне спонтанно. Если Эля узнала во мне Тана, то скрываться больше нет смысла. А если нет, то пора расставить все по своим местам. При открытое окно впускало холодный ветер, и я всерьез боялся, что мы заболеем. Только лицо моей спутницы светилось от радости. Она выглядела беззаботной и не задавала неудобных вопросов. Эля вообще только улыбалась и негромко подпевала. Её позитивный настрой передался и мне. Не хотелось поднимать сложные темы, вырошить прошлое. Хотелось наслаждаться этим вечером, атмосферой и близостью с Кариглаской. Мне безумно хотелось вновь сделать ее своей, сжать в объятиях и целовать не переставая. Я здоровый мужчина, а она чертовски привлекательная и желанная для меня женщина. Моя реакция естественна. Так почему нет? Зачем сдерживаться? Константин Вениаминович А вы можете сделать ради меня одну вещь. Заинтригован, притормозив на светофоре, я обернулся к девушке и ответил: "Возможно, смотря от чего вы хотите, Эля. Не встречайтесь больше с Марией". Хорошо, что мы стояли, и я не вел машину. Мне просто не верилось в услышанное. Так прямолинейно, без бесприлюдно. Ничего не предлагая и не обещая взамен, на светофоре зажегся зеленый, а я так ничего и не ответил. Не сможете? У вас планы на эту девушку? Мне совсем не нравился тон Элли. Она злилась. Вы ведь в курсе, что она чужая невеста, у нее свадьба скоро. Крегласка сложила руки на груди и воинственно посмотрела на меня погуглили или знаете Машу? Потому как замолчала девушка, не зная, что ответить. Я догадался и предложил другой вариант. Или знакомы с женихом? Мне совсем не нравилось семейство Крымовых. Амбициозные привыкшие брать нахрапом и хитростью. Они не гнушались прибегать к грязным методам в бизнесе. А лет десять назад их и вовсе обвинили в отмывании денег но старший Крым подсуетился и выиграл суд. Удивительно, как отец Маши и Рэм дали благословение на этот брак. Больше меня сейчас волновало другое: откуда Эля знает это семейство? Прогуглила. Никого я не знаю. Неужели вы готовы влезть в серьезные отношения двух людей? Разговор завел нас куда-то не туда. Мне совершенно не хотелось ссориться с Элей и обсуждать малышку с ее женихом тоже. Я вообще меньше всего хотел сейчас болтать. Маша это младшая сестра моего лучшего друга, и я не собираюсь избегать ее общества. Но между нами нет и никогда не было любви, отрезал я, закрывая, как мне казалось навсегда этот вопрос. Простите меня, Константин Вениаминович, вы не могли бы высадить меня у метро? Нет.